Издательство Бамбора, Океан книг. София Роттермель. Я больше, чем моя депрессия. 300 идей, как самостоятельно справиться с тревожностью, апатией, хандрой и другими признаками этого диагноза. Предисловие. В последний месяц у Юлии апатия. Ей ничего не хочется, мало сил и энергии. Она буквально заставляет себя есть и автоматически выполняет домашние дела. Хотя ни аппетита, ни радости уже давно нет. Владимира беспокоят боли, но они всегда разные. Позавчера у него болела голова. Вчера суставы, а сегодня желудок. Проблемы со сном, отсутствие либидо, Он попросту не может жить нормальной жизнью. Светлана забыла, когда в последний раз могла сконцентрироваться даже на книге. Стала подводить память, самооценка скатилась к нулю. Каждый день ей на работе приходится притворяться, что все нормально, но тяжесть общения с людьми никуда не уходит. С утра не хочется вставать. Подросток, который замыкается в себе. Мужчина, потерявший смысл жизни. Женщина, которая ест ночами и плачет днем. Разные симптомы и, казалось бы, несхожие проблемы. Но что объединяет всех этих людей? Один диагноз – депрессия. У кого это первый эпизод, а у кого-то они идут один за другим. В этой книге я, европейский лицензированный врач и психотерапевт, хочу поговорить с вами о депрессии. Первое, с чего хочется начать – вы не одни. По разным данным, 5-12% людей периодически испытывают депрессивные эпизоды, порой достаточно тяжелые. В случае других болезней практически всегда есть силы бороться, потому что человек понимает, что болен. При депрессии меняется само восприятие, настоящее будущее видится сквозь черные очки, теряется смысл борьбы. эти эмоции мешают осознать что путь к выздоровлению есть, кроме того этот диагноз до сих пор пугает многих и воспринимается будто клеймо, несмотря на то что сейчас везде пишут и говорят о депрессии но ведь речь идет не о стигматизации а о том чтобы своевременно подобрать правильное лечение, поскольку это состояние разрушительно депрессия многолика это не просто лень Плохое настроение, саботаж или уход в свой мир из реальности – это тяжелое состояние. Человек, постоянно находящийся в депрессии или регулярно возвращающийся в нее, уже не помнит, как жить полноценно. Он будто находится в режиме экономии энергии. При этом, чтобы выйти из депрессии, не всегда нужны долгие годы медикаментозного лечения. Прежде всего требуются глобальные цели. Помните, как писал Виктор Франкл, прошедший концлагерь? Выживали только те, у кого на воле после войны были какие-то дела. Одни хотели увидеть родственников, другие дождаться суда над преступниками, кто-то хотел снова попробовать свой любимый пирог или просто потрепать любимую собаку. Так и при депрессии. Цели вроде «хочу быть здоровым ради здоровья» не работают. Прямо сейчас... Прежде чем дальше слушать книгу, напишите три глобальные цели, зачем вам улучшать свое состояние. Зачем вам слушать эту книгу? Какие изменения ждут вас, когда состояние улучшится? Именно эти цели помогут вам обрести надежду, станут маяком на пути выхода из океана тоски и безнадежности. Книга ориентирована на людей, которые хотят понять свою болезнь и улучшить состояние. а также на их родственников. В первых главах мы вместе пройдем диагностику, разберемся с видом депрессии и с тем, что может помочь на пути к выздоровлению, какие техники подойдут, а от чего стоит воздержаться. Начиная с шестой главы, вы познакомитесь с практическими рекомендациями, упражнениями, которые направлены на улучшение состояния и поддержание здоровья. А в конце книги – Есть как рекомендации для родственников людей в депрессии, так и советы о том, что делать, когда закончится прием препаратов. В своей работе я ориентируюсь на когнитивно-поведенческую терапию, как на самый эффективный метод улучшения тревожно-депрессивных расстройств, который обладает доказательной эффективностью. Этот метод психотерапии приносит результат в 70-80% случаях. Кроме упражнений, основанных на КПТ, Я использую упражнения схемотерапии, эмажинативные, то есть основанные на образах и воображении, и эмоционально фокусированные техники. Я не буду читать нотации и учить жизни. Мне очень хочется поговорить по душам, чтобы каждый нашел для себя надежду. В этой книге вы получите рабочий алгоритм. По сути, пошаговую инструкцию выхода из депрессии. Благодаря этому, Ваша жизнь наполнится прежней радостью и счастьем. Вы сможете справиться с самыми темными моментами вашего состояния. Снова почувствуете эмоции, счастье, интересы, вкус к жизни. В вас проснутся желания, нормализуются сон и аппетит. Вы избавитесь от усталости и снова откроете для себя этот мир, который в последнее время стал серым и безрадостным. Помните, вы не выбирали себе депрессию. но именно в ваших силах помочь себе выбраться из трясины. Если вы слушаете эту книгу, значит сделали первый шаг на этом пути. Давайте пройдем этот путь вместе. Искренне и с заботой, София Роттермель.